«А почему он вообще приехал в Америку?» — спросил Чарли. «Нельзя сказать, чтобы его это всерьез интересовало. Но ему нравилось слушать, как Гледис оживленно рассказывает о событиях двухвековой давности. Может быть, чтобы участвовать в войне за независимость? Но почему тогда он остался? Почему не вернулся к себе во Францию?» «Ну, возможно, из-за своей жены иракески а возможно, из-за Сары. Сейчас я уже не вспомню всех подробностей». Собственно говоря, меня всегда больше интересовала Сара, хотя мне нравилось слушать и о том, как они жили вдвоем. Моя бабушка очень любила рассказывать мне о них. Мне иногда кажется, что она была немного влюблена в Франсуа. И ее дед встречался с ним, и она узнала, каким он был от него. Я же помню только то, что он умер немного раньше Сары. «Как жаль», — негромко сказал Чарли. Но жалел он не только Сару Фергюсон, которая постепенно становилась для него все более реальной, словно обретая плоть и кровь. Он жалел и Гледис, которая после смерти мужа осталась на белом свете совершенно одна. Правда, в Шелбурн-Фоллс у нее было немало друзей и хороших знакомых, которые всегда готовы были прийти ей на помощь. Но это общение не могло заменить тепло домашнего очага. К счастью, судьба послала ей Чарли. Глэдис несла на подносе и поставила на стол яблочный пирог и мороженое собственного приготовления. Все блюда к праздничному столу она готовила сама, поскольку Чарли был занят устройством на новом месте. Когда Чарли приехал, в строгом темном костюме и в галстуке, все уже было готово. Сама Глэдис надела черное шелковое платье, которое муж купил ей в Бостоне 20 лет назад, а также жемчужное ожерелье которое он подарил ей на свадьбу. В этом наряде она выглядела великолепно и празднично, что Чарли не преминула отметить. Еще недавно он и не надеялся, что встретит Рождество вот так, по-семейному. глядяс заменила ему семью, которой у Чарли больше не было, и сама она уже не чувствовала себя такой одинокой и ненужной. Несмотря на разницу в возрасте, им было очень хорошо вдвоем, и Чарли подумал, что он впервые за много месяцев чувствует себя почти счастливым, словно он вернулся в родной дом к близким людям в свое детство. «Скажи мне, Чарли, ты еще не отказался от мысли покататься на лыжах?» — спросила Глэдис, стараясь не выдать своего волнения. Ей так не хотелось, чтобы Чарли покинул ее. Чарли же совершенно забыл о своем намерении покататься на лыжах в Вермонте. «Ну, может быть, после Нового года?» — сказал он без особого энтузиазма. И Глэдис улыбнулась. Чарли выглядел гораздо более спокойным и счастливым, чем в тот день, когда он постучал к ней в дверь. И теперь он как будто помолодел на несколько лет. Тень печали исчезла с его лица и из его глаз, и Чарли больше не был похож на собаку, которую бросил хозяин. «Мне бы очень не хотелось менять сейчас что-либо в своей жизни», — огорченно добавил Чарли, которому поездка в Вермонт вдруг показалась совершенно бессмысленной затеей. Ему совсем не хотелось бросать Глэдис и свой новый дом, и он подумал, что горы и снег никуда от него не денутся. Чего-чего, а времени у него впереди достаточно. «Ну, а почему бы тебе не съездить в Клермонт? предложила Глэдис, будто читая его мысли. «Отсюда можно добраться туда минут за двадцать. Я, правда, не знаю, насколько там хуже или лучше, чем в Вермонте, но ведь попытка не пытка. Если тебе почему-то там не понравится...» Ты всегда можешь отправиться туда, куда собирался. Она все поняла правильно. Чарли знал, что рано или поздно ощущение новизны от его жизни в шале поблекнет, и тогда ему будет только полезно на несколько дней сменить обстановку.